Раздел тридцать первый. В середине 80-х я потеряла ее из виду. Вернее, я никогда и не держала ее в поле зрения, а если мы случайно сталкивались где-то, я удивлялась очередному преображению ее внешности, ее одежде, манере двигаться. Но замечала издалека, чего нельзя было сказать о ней. Она никогда меня не узнавала, и... А в этом было что-то мистическое. Поэтому несколько раз довольно сердечно и абсолютно естественно она знакомилась со мной, протягивая узкую сильную ладонь и энергично встряхивая мою руку, при этом то взмахивая какими-то облаками рукавов и позвякивая целым поездом браслетов, то наоборот, предъявляя длинную голую до плеча руку плавчихи. Еще была у нее манера ладонью поглаживать свою стильно обритую голову с чубчиком пятиклассника. И меня все подмывало спросить, почему она не повязала на чубчик замечательный капроновый бант с синими мушками, который двадцать лет назад нагло выманило у маленькой девочки в Жактовском дворе нашего детства. Но я улыбалась, пожимала ей руку и опять промалчивала. Какая чепуха в самом деле! Картины ее мне нравились. Была в них какая-то сильная, странная жизнь никому не подотчетной души. А ведь и в этом и заключается основная ценность искусства. Так вот, в середине восьмидесятых я отвязалась наконец от этой незначительной, хотя и своевольной фигуры моего детства и юности. Просто вышла замуж и переехала жить в Москву. Кстати, замуж я вышла за художника. В этом не было ничего нарочитого. По-видимому, волюю судеб, я люблю эту причину, это следствие, так вот, волюю судеб я обречена на существование в мастеровом, ремесленном и поддатом мире художников, не худшем из творческих миров. Словом, я переехала в Москву, про что уже неоднократно писала, и время от времени по должности жены художника Появлялась на разных выставках, встречая там иногда ташкентских знакомых и друзей. Дом наш и тогда, несмотря на тесноту, был довольно открытым. У нас часто останавливались приехавшие в Москву ташкентцы. Приезжали они теперь из Владимира, из Вологды, из Ломоносова. Ташкент постепенно пустел. И ничего, как-то размещались. К ночи на кухне сдвигался к стене складной столик, и по диагонали, как раз от окна до двери, хватало места впритык. Воздвигалась раскладушка. Так однажды дня три прожил у нас Витя Мануилов, знакомый художник, ученик моего отца и сокурсник Щегловый. Вечерами засиживались допоздна, вспоминали всех разъехавшихся и оставшихся в Ташкенте, друзей, знакомых. Набрели и на нее. «Верка-то?» — воскликнул он и рукой махнул. «Ну, Верка в полной упаковке. Живет на два дома, то в Кёльне, то в Ташкенте. В Германии, — говорит, — ей не хватает энергетики света. На Западе чрезвычайно успешно. Выставки, каталоги, альбомы. Вот повезло бабе с иностранным мужем, вот что ты скажешь. За кого бы мне замуж выйти?» Он усмехнулся, поддел шпроту вилкой и сразу спохватился. Нет, я ничего не хочу сказать. По справедливости она заслуживает. Она, ничего не попишешь, талантливая. Верка-то уже в институте была на десять голов выше всех. Да дело не в этом, ты понимаешь? Я однажды на практике, на пятом курсе, видел, как она работает. Я просто обалдел. Слышишь, старик? Витя уже обращался не ко мне, а к моему мужу, который только и мог оценить, как там по-особенному работала художница, она последние маски наносила пальцами, всеми десятью, как на органе играла, сглаживала переходы, втирала один тон в другой. Впечатление было, что она создает их, ну, свои картины, из какой-то особой живой глины, прям лепит живое в полотне. Сумма можно было сойти. Витя задумался, вспоминая, перестал закусывать, но когда Борис далил ему водки, встрепенулся, сказал: "За ваш дом, ребята!" и, опрокинув стопку, потянулся к салатнице с квашеной капустой. Я думала, что тема странной Щеглова исчерпана, но ошиблась. Видать, Мануйлова беспокоили и ее известность, и ее независимость, и ее неожиданное замужество. А может быть он считал, что и меня должна интриговать эта фигура. Но понимаешь? Она ведь чокнутая. Верка, продолжал он. Почти не продает своих картин. Зиг такой. Редко-редко на какой-нибудь аукцион выставит или с выставки одну продаст. И они за приличные башли идут. Она ценится, понимаешь? Потому что уже... Очень известно, и все знают, что картины держат при себе. Знаешь, кому недавно с милости велась продать работу с выставки? Голландской королеве. Да, я видел ее недавно, Верку, не королеву. Все такая же, не меняется. Ничего ее, кроме работы, не интересует, вечно погружена в себя и никого вокруг не видит. Я вот как раз после этой встречи Вспоминал, как на первом курсе кто-то из ребят запер ее в анатомичке, ну, так, ради хохмы. Думали, она там с ума сойдет? Девчонка одна среди разных неприглядных, часто неукомплектованных незнакомцев. Когда открыли, она сидела со своим вечным черным блокнотом и зарисовывала половинку какого-то застарелого алкаша. Жмурика, которого долгое время подмышки приволакивал и бросал на стол такой бородатый, чокнутый парень, что там работал. Вот это вам Вера Щеглова во всей красе. И все такая же верста Коломенская. Непонятно, что в ней этот немецкий барон нашел. Ну, барон тот ладно. Верка для него экзотика Азии. А я помню, как ее. Ленька Волошин любил. М -м -м, много лет. И так преданно, упорно, словом, как дай вам бог, он же, когда она за барона вышла, чуть с собой не покончил. Я-то знаю, мы с ним по соседству Накофанова жили. Маргарита Исаевна просто сама не своя была, боялась его одного на минуту оставить. Ох, как она верку ненавидела! Цыганкой называла, ведьмой. Всю жизнь, говорила та Лене испортила. Ну, ничего, не помер. Вон он, Ленька, как в Америке пошел, лихо, а? Притом учти, исключительно благодаря своим золотым мозгам и его особенности каждому встречному чем-нибудь помочь. Витя удовлетворенно пристукнул ладонью по столу, как бы в подтверждение своим словам. И, вспомнив что-то, помедлил и добавил, «Между прочим, знаешь, что он, Ленька, сделал первым делом, когда не то что разбогател там, а просто немного денег свободных появилось? И сдал такую тетрадку рисунков Щегловой, которую она окурком по рассеянности черкала, и он много лет за ней подбирал. Да, так и назвал. Окурочная тетрадь». Году в восемьдесят девятом, проезжая мимо выставочного зала на Крымском мосту, я успела прочитать на огромной афише знакомое имя. На открытии персональной выставки Веры Щегловой я попасть тогда не смогла, но дня через три мы все-таки выбрались с мужем. У нее немного поменялась палитра, стало ярче, неукротимей, контрастней, Словно климат Германии, где в то время она жила месяцами, требовал дополнительного тепла и огня. Но в темах, в образах, в композициях картин по-прежнему поражали цельность, сила и совершенно отстраненный взгляд на мир. Словно эти картины были написаны пришельцем с другой планеты, пораженным и даже уязвленным всем, на что падал его Инаковидящий взгляд. А перед трептихом житие святого дяди Миши-бедоносца мы простояли минут двадцать. Я, по-простому рассматривая содержание, где триединый дядя Миша беспризорник, лагерник, алкаш. Скорчившись и укрывая голову руками, в солнечной лавине, воспаряет над чинарами сквера революции, Борис оценивая, как здорово и ритмично распределены какие-то там живописные акценты по всем трем полотнам. Но это были уже годы, когда мой Ташкент накренился, как корабль с огромной пробойной в боку, и стал медленно и неуклонно погружаться в воды океана времен. Постепенно разъезжались его пассажиры на утлых лочонках, на шлюпках, на досках. Они пустились в страшный путь по суровым волнам. И многие достигли крутых берегов, по которым еще предстояло вскарабкаться на ровную, пригодную для жизни площадку. Хотя были и такие, кто не выдерживал и шел ко дну падал со скал, а вскоре мы и сами пустились в плавание по иной причине и к тем берегам, которые были предназначены судьбой.